Глава четвертая. В воздухе уже явственно ощущалось наступление утра, и вскоре на свет появился пасмурный зимний день, как место ребенок. Деревня проснулась более часа назад. В это время года крестьяне встают до рассвета. Еще ни одна птица не вынула головы из-под крыла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 благоразумно попрятались до следующей ночи. При свете дня обозначилась вся усадьба мистера Мелбери. Она представляла собой четырехугольник, с трех сторон заставленный разного рода постройками. Центральный и самый большой из них был жилой дом. Открытой стороной четырехугольник выходил на улицу. Поместительный дом глядел на прохожих с чувством собственного достоинства.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 Фасад его смотрел на вас из начала георгианской эпохи, еще свежей в памяти, и поэтому пробуждал воспоминания куда живее, чем древние и величественные сооружения, вызывающие к нам из туманных далей Средневековья. Сравнивая этот дом с непритязательными современными постройками,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 Сейчас же вся середина его была завалена пошинником, бревнами, брусьями и тому подобными предметами. От улицы его отделяла грязная, поросшая мхом стена с воротами, навешанными на покосившиеся столбы с круглыми белыми шарами. В длинной постройке по левую руку изготавливали кровельный материал или бревна на доски. Скалачивали кормушки и занимались разного рода плотницкой работой. Напротив располагались сараи, в один из которых ночью Марти сложила свою работу. здесь ты я остался у Интерборна после внезапного ее бегства, желая проследить, чтобы все фургоны были нагружены как следует. Уинтерборн был связан с семейством Малбери многими узами.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 основанные на своего рода неписанном законе, по которому оба считали своим долгом идти на взаимные уступки и все решать по справедливости. У лесоторговца Майлбери самые страдные порой были зима и весна. Интерборна занимался садоводством и приготовлением сидра и отправлял свой товар на рынок в осеннюю пору.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 Уинтерборн направился в длинный сарай, напротив, где уже трудились несколько человек. Двое из них были сезонники из Уайтхарт Лейна, неизменно появлявшиеся в пору заготовок кровельного материала. А когда работа кончалась, тихо исчезавшие до следующего сезона. Чего-чего топливо в малом хинтуке было в избытке так что в сарае весело полыхали щепки и стружки, и свет их еще соперничал со светом дня. В полых тенях под крышей виднелись бесцветные и безвольные побеги плюща, которые, пробравшись между черепицами, теперь тщатно искали опоры. Из-за отсутствия солнечного света листья на них были мелкие и хилые, плющ же, на свету, с такой силой давился снизу вверх на застрехи, что, казалось, готов был приподнять саму крышу. Кроме уже упомянутых сезонников, в сарае находились живший неподалеку столяр Джон Апчон, пильщики старый Тимути Тенге и молодой Тимути Тенге, фермер Баутри, промышлявший изготовлением сидра, У огня грел руки старый Роберт Кридл, работник Уинтерборна. Их привлек весело разгоревшийся огонь, и они зашли в сарай, хотя не имели в нем решительно никакого дела. Отдельного описания никто из них не заслуживает, разве что Кридл, чтобы всесторонне изобразить его, пришлось бы начать с воспоминания о войне, ибо из-под холщего халата у него выглядывал ворот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 Просто нет возможности. Увидев, что мистера Мелбери еще нет, Уинтерборн вышел на улицу, и беседа, прерванная его приходом, потекла вновь. Влад каплем сгустившегося тумана, которые монотонно струились с ветвей. В сарай обсуждался вечный неразрешимый вопрос «Свойства характера миссис Чармон, владелицы окрестных рощ и лесов».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 Да и хлеб Господень ешь только что не нагишом. Кто знает, может, она уже образумилась, а в общем, не все ли равно, что там делает с тех пор, как мой Шурин тут сбежал. И она это вытворяла еще при муже? Не знаю. Навряд ли нрав у него не такой. Мда. От малоприятных мыслей Кридола склоняла голову ниже и ниже. На глазах его появились слезы. «Это был крепкий орешек. Пусть ангелы небесные сойдут просить за тебя», — сказал он мне. «Но ты все равно не останешься здесь и ни днем дольше». Да, он мог сказать что угодно. Да и чувствовать был мастак. «Ну ладно, надо снести все эти вязанки домой и завтра с Божьей помощью взяться за дело». В сарай вошла старуха-служанка мистера Мелбери, постоянно сновавшая по двору между домом и сараем. Сейчас она пришла за растопкой. Когда она прислуживала в гостиной или спальне, лицо ее изображало униженность и угодливость. Когда же появлялась в сарае или вообще на людях, на нем было выражение суровости и надменности. «А, бабушка Оливер!» — приветствовал ее Джон Абджон. Сердце радуется при виде такой шустрой, юркой старушки. Еще бы, после пятидесяти каждый год можно считать за два. Однако сегодня ты растопила печь поздновато. Дым у тебя пошел в четверть восьмого по моему будильнику. — Так-то, бабушка Оливер? — Ты такой недомерок, Джон что люди просто не замечают его, его ехийства. При твоем росточке ни одна женщина не обратит на тебя внимания. Хоть плюй на нее огнем и серый. Бери, сказала она, протягивая одному из работников пруд, на который был надет длинный кусок кровяной колбасы. Это тебе на завтрак. Если хочешь чаю, зайди в дом. — Что-то мистер Мэлбери сегодня запаздывает, — сказал молодой Тимоти Тенге. — Да, сегодня и рассвело поздно, — ответила миссис Оливер. — Даже сейчас так темно, что невозможно отличить босика от джентльмена или Джона от метлы. Кажется, к тому же хозяин сегодня плохо спал, все тревожится за дочку. Я-то знаю, что почем. Сама целое ведро слеза выплакала. Когда старуха ушла, Кридл сказал, он с ума сойдет, если дочка скоро ему не напишет. Да, учение надежнее, чем дома до земля. Только держать девку в школе, когда она уже вымыхала выше мамаши. Это просто судьбу искушать. Кажется, и дня не прошло, как она тут с куклами возилась, сказал молодой Тимати Тенга. Я еще помню ее мать.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 Она будет такая же нежная, как ее мать. А вот и хозяин. Несколькими минутами раньше Уинтерборн увидел, как мистер Мелбери выходит из дому. В руке у него было вскрытое письмо. Он шагал прямо к Уинтерборну. Тревога минувшей ночи совершенно исчезла с его лица. «Я Джейлс никак не мог понять, отчего это она не едет и не пишет, пока вот не получил от нее письма».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 то он прямо вел дело к браку дочери и у Интерборна. В этом он видел свой непременный долг и старался как можно лучше его исполнить. В сопровождении у Интерборна Майлбери направился к сараю, и тогда-то шаги его были услышаны работниками. «Ну, работнички!» — сказал он кева им. «Прохладненькое нынче утро». «Вот именно, сэр!» Энергично ответил Кридл. Он все никак не мог решиться уйти и за за работу, а потому испытывал необходимость вести себя поразвязней. «Кто знает, может, это самое прохладное утро за всю осень!» «Я слышал, вы тут удивлялись, чего я так долго держу дочь в пансионе!» Заговорил мистер Мелбери, поднимая глаза от письма, которое перечитывал у огня.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 бара родила, он носил ее в кресле вокруг церкви. Мальчишки стали надо мной издеваться, и я просто сгорел от стыда. Ночью я проплакал всю подушку насквозь. Но потом подумал, смейтесь надо мной. Отец меня ничему не выучил, а мне так и жить. Но зато над моими детьми никто смеяться не сможет, чего бы мне это ни стоило. «Слава богу, мы не голодали, пока моя дочь училась. А теперь она такая ученая, что сама учила других в пансионе. Пусть теперь посмеются. Сама миссис Чармон знает не больше, чем моя Грейс». Уязвленная гордость пробивалась у мистере малоберезского симаску, деланного безразличия, и работники не нашли, что ему ответить. Уинтерборн слушал его с интересом, но молча. Все время стоял у огня, пошевеливая угли прутом. Так мы встречаемся, Джейлс, продолжал Мелбери, словно освобождаясь от Дум. — Ну а что нового было вчера в Шотсфорде, мистер Баутри? — Что ж, Шотсфорд — это Шотсфорд. Без денег там не накормят.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 Однако слова Баутри напомнили о некоем уговоре. Я как раз сегодня утром договаривался о встрече с одним джентльменом, и мне придется ехать в шертон Абос, встречать дочку. Интересно, сколько доктор получил за свою душу? сказал старый Тимоти Тенге. Это все только бабьи роскозни, продолжал Баутри.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 Изнуренный тяжелым трудом, он едва дотягивал до ночи. Но на следующее утро вставал, как ни в чем не бывало. Усталость проходила и, казалось, никогда не вернется. И уверенный в непобедимой силе молодости, вновь возвращался к трудам. Но годы предательски копили болезни, и на склоне лет Мелбери поразили ревматизм, подагры и судороги,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 Свет из окна. Прямо не знаю, что делать, сказал он наконец жене. Совсем забыл, что в двенадцать я должен встретиться с управляющим миссис Чармонт в круглом лесу, а мне еще надо съездить за Грейс. за ней может съездить Джайлз. Это даже поможет им лучше сдружиться. А можно и так, только мне хотелось бы съездить самому. До сих пор я всегда сам встречал ее всегда. «Так приятно приехать в Шертон и ждать ее. Она может еще и расстроиться, если я ее не встречу». «Ты сам расстроился, а за нее не беспокойся, ее встретит Джайлз», — сухо сказала миссис Мелбери. «Ладно, пошлю его». Спокойствие миссис Мелбери действовало убедительнее, чем горячность, которая не привела бы ни к чему. Вторая жена лесоторговца отличалась уравновешенностью. Она нянчила Грейс, когда мать той была смертельно больна и успела привязать к себе девочку. Когда матери не стало, Малбери, опасаясь, что единственная женщина, которая может позаботиться о его дочери, вдруг покинет их, уговорила кроткую Люси выйти за него замуж. Эта сделка, а это была честь и сделка, оказалась удачной. Грейс было хорошо, да и сам мистер Мелбери не раскаивался. Он возвратился в сарай и, увидев Джайлса, сообщил ему о своем намерении. «Она приедет не раньше пяти. Ты успеешь закончить дела и встретить ее», — сказал Мелбери. «Возьми зеленую двуколку, на ней ты доедешь скорее, и вам не придется возвращаться в потемках. За вещами можно послать фургон». Не подозревая, что лесоторговец стремится загладить свою вину, Уинтерборн счел все это счастливой случайностью. Он еще более мистер Мелбери торопился сбыть саженцы до приезда к Грейс, поэтому был готов отправиться в путь сейчас же. Мистер Мелбери позаботился о том, чтобы выезд имел достойный вид. Колеса-двуколки, которые в зимнее время мыли редко, ибо их тут же залепляла дорожная грязь, были сегодня надраены до блеска. Сбрую начистили ваксой, и когда уже была запряжена старая белая лошадь, а Уинтерборн сидел на козлах, готовый тронуться в путь, мистер Мелбери вышел с сапожной щеткой и собственноручно обмахнул сверху желтые копыта лошади. «Видишь ли, Джейлс — приговаривал он. — Она ведь из новомодной школы, и простые домашние вещи могут ей не понравиться. Женский глаз приметлив. Мы тут живем в стороне от всего и не замечаем нашу грязь. А она только что из города, и сразу все углядит. — Углядит, — подтвердил Джайлз. — И будет нас презирать? Не будет. — Верно, верно. Я это только так сказал. Она очень хорошая и не будет нас презирать. Но ведь она столько знает, да еще с последнего приезда столько навидалась, что надо уж постараться, чтобы мы ей понравились. Она не была у нас целый год, потому что летом ездила за границу. Я на все иду, только бы ей было лучше. Понятно, мы покажемся мелкими поначалу. Конечно, только поначалу.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 ибо все слова мистера Мелбери относились непосредственно и к нему, поэтому неодобрительным взглядом окинул свой костюм. В сезон посадок Джайлз обычно возил на рынок яблоньку как образец рекламу своего дела. Эту яблоньку сегодня, привязанную к двуколке, придется отдать кому-нибудь в городе, чтобы она не смущала взгляда, возвращающейся домой мисс Грейс Мелбери. Двуколка тронулась, веточки и яблоньки затрепетали. Мистер Мелбери скрылся за дверью. Но не успела двуколка исчезнуть из виду, как он выбежал на улицу и прокричал. — Эй, Джайлз! Задыхаясь, он нагнал Уинтерборна и вручил ему несколько пледов. Вдруг вечером похолодает. Она, может быть, захочет укутаться во что-нибудь теплое. И еще Джайлз! Добавил он, когда молодой человек уложил пледы и натянул вожжи. «Объясни ей, что я бы, конечно, приехал сам, но у меня важное дело с управляющим миссис Чармон. Не забудь!» Он стоял и смотрел на дорогу, по которой удалялась двуколка с Уинтерборном, и, как с ним часто бывало в минуты волнения, отрывисто бормотал. «Ну вот!» Теперь, может, они столкуются, и делу конец. Жалко отдавать такую дочь за него. Черт знает, как жалко. И все же надо. Ради его отца.